48. Ну и что сказал этот варвар? спросил полковник Марр Амброй у капитана Левера, курировавшего вопрос с перекупкой. Видимо, в данном случае адвокаты оказались не очень убедительными, сэр. Хотя и нанял лучших, настоящие звери. По крайней мере, раньше они никогда не подводили. Как говорят местные, ближе к телу, капитан. Он отказался, мой полковник. Просто так взял и отказался? Он запросил 10 миллиардов, сэр. Думаю, это можно расценивать как отказ. Правильно думаешь. Кроме того, придется как-то договариваться с Амбробордманом, не последним человеком Северного Союза. Он, как правильно заметил, этот варвар может запросить весьма внушительную сумму от триллиона и выше. Это много. 10 миллиардов не проблема. Пусть это и двадцатая часть годового дохода всех компаний, что контролировалось его резидентурой. Можно купить, как бы смешно это не выглядело. Но вот с Абрабордманом договориться действительно будет трудно. Тем более, что он вряд ли ограничится одним или даже пятью триллионами. Конечно, можно подождать, скопить денег и выкупить даже по такой сумасшедшей цене, но в том-то и дело, что ждать полковник уже не мог. Через полгода в Империю Миротворцев, на родину, должен возвращаться один из пилигримов, много десятилетий исследовавший дальний космос. Иногда они выполняли роль курьеров. В конце концов, именно Империя оплачивает все их переходы. Взамен пользуясь результатами исследований. Такой вот взаимовыгодный симбиоз. С этим пилигримом, который, кстати, и доставил его и других агентов в открытый имя же этот мир варваров, полковник Амброй рассчитывал отправить проект кольцо. Следующий пилигрим пойдет в империю только через 10 лет и заберет самого полковника и оставшихся в живых агентов, если кто-то из них не пожелает здесь остаться, как это, скорее всего, сделает капитан Кеннет. Сэр? Да. отвлекся от своих тяжких дум полковник. — Что вы хотели, Верант? — Простите, сэр, но зачем нам гоняться именно за этим проектом? — Что ты хочешь этим сказать? Я уже говорил, что это очень перспективные технологии — Да-да, сэр, понимаю, но я хочу сказать немного о другом. — То есть? — Сэр, подобные разработки ведутся другими группами ученых. Почему бы не купить у них то же самое? — Потому что проект логически завершенным нужен мне в ближайшие месяцы, чтобы отправить его в Империю. Во-вторых, эти так называемые группы ученых – обычные энтузиасты без серьезных вычислительных мощностей, и, как следствие, все их попытки создать свое детище в металле провалились еще на стадии тестов. Кольцо же, разработанное в Институте корпорации «Финанспромгрупп», закончено. В него вложены сотни миллионов. При проектировании применялись самые скоростные и емкие терминалы. Нужно только его построить, что и пытается сделать этот Дональден. Агенты притупились. Им казалось, что шеф немного повернулся на этом кольце и ни о чем другом уже не может думать. Наверное, так оно и обстояло в реальности. Полковник Маар Амброй действительно ставил кольцо в начале повестки дня на всех совещаниях, а другие темы слушал словно в полуха. — Ладно. На этот раз самостоятельно очнулся от раздумий полковник. — Думаю, этот мальчик не совсем понял, с кем имеет дело. Нужно его немного просветить. — Каким образом, сэр? — с удивлением осведомился капитан Россон. «Да самым обычным. Чуток припугнуть, но так, чтобы его пробрал понос нос». Агенты недоуменно переглянулись. «Нужно кончить этого никчемного директора, Габрова», – просветил всех Маар Амброй. «Думаю, это послужит весьма показательным примером. Вот вы этим, Россен, и займетесь». «Несчастный случай?» «Нет, это должно быть именно убийство без всяких недомолвок». Ни несчастный случай, ни заточка спятившего наркомана или грабителя, ни наезд грузовика или что-то в этом роде, а показательное, нарочито громкое и жестокое убийство, чтобы этот юнит сразу понял, что то же самое в любой момент может случиться и с ним. — Пуля снайпера, сэр, — предложил чистый вариант капитан Верент. — Тут никаких недомовок быть не может. — Нет, как-то слишком тихо. Мне нужен эффект разорвавшейся бомбы. — Точно, взорви его. чтобы этот самонадеянный варвар сам отдал нам кольцо за один реал, когда за ним придут в очередной раз. А то, ишь, десять миллиардов ему подавай. Совсем в обнаглел. Ясно, сэр? Ну, раз ясно, выполняй.